Глава 44. Ноябрь 2010 года. В полицейском управлении любая новость сразу становилась известна всем. Как в Муравейнике сигналы пробегали по зданиям быстрее, чем можно было объяснить. Пытались ли задержанные избежать по коридорам, или исчезали доказательные материалы, заболевал ли кто-то из сотрудников чем-то серьезным, или у начальника появлялись проблемы с политиками, об этом тут же узнавали все. Сегодня был один из чрезвычайно важных дней. Охранники пропускали гостей, этаж начальства был залит светом, консультанты и представители государственной прокуратуры бегали туда-сюда. И Карл понимал, почему. Сведения о секретной борьбе стоящих за организацией людях были настоящей бомбой. Информация все прибывала, и бомба готова была вот-вот взорваться. 40 обвинений насчиталось за один день, и под каждое требовалось подвести конкретное обоснование. Машина была запущена полным ходом, и полицейские, чьи имена присутствовали в списке из архива Курта Вада, уже были призваны к допросу. Если бы произошла утечка информации, дьявол в человеческом обличии оказался бы на свободе. Карл знал, что в каждом отделе есть люди, необходимые для проведения данной работы. Но он отлично знал и то, что, несмотря на все меры, В этой сети, сплетенной из прямых и косвенных доказательств, существует множество дыр, через которые запросто можно ускользнуть. Вопрос лишь в наличии достаточной власти, а у тех, за кем они охотились, этого имелось в избытке. Так что черт с ними, с паршивыми штурмовиками и приспешниками Курта Вада, с исполнителями-солдатами. Они, как правило, не скрываются, а если и скрываются, то их легко найти. Нет. Сейчас речь шла главным образом о тактике и стратегии, а потому впереди ждала кропотливая работа по допросу мелких рыбешек. А там, дай бог, удастся выловить и крупную рыбину. Карл проявлял больше нетерпения, чем его коллеги. Отчеты о самочувствии осада мало менялись, так что оставалось просто радоваться тому, что он еще жив. В такой ситуации сохранять терпение было сложно. Мёрк прикидывал, чем лучше всего заняться в данный момент. На его взгляд, в работе имелось два типа дел. Возможно, связанных, а возможно и нет. Дела о пропаже людей в 1987 году – один тип. И преступления против женщин плюс покушение на осады и на него самого – второй. Роза совсем сбила Карла с толку. До сего момента все их внимание было направлено на Курта Вада. аннета Германсон считалась его жертвой, вот и все. До сообщения Розы она казалась всего лишь странным связным звеном между исчезнувшими людьми. Но теперь вспыхнули все сигнальные огни сразу. Какого черта Нета Германсен солгала им с осадом? Почему призналась в знакомстве со всеми пропавшими без вести, кроме Вига Моггенсена, если в действительности именно он являлся катализатором всех ее жизненных бед? беременность аборт изнасилование несправедливое помещение в соответствующее заведение и стерилизация карл не понимал передайте маркусу якобсону что я буду доступен по мобильному попросил он охранников наконец решившись взять дело в свои руки мерк по инерции пошел к стоянке служебных автомобилей но вовремя вспомнил что взял неверное направление проклятие машина ведь урозы Он оглянулся на почтовый терминал и кивнул паре одетых в гражданское полицейских, вышедших из здания. Почему бы не пройтись пешком? Два километра — совершенный пустяк для мужчины в полном расцвете сил. Карл успел преодолеть каких-то несколько сотен метров до центрального вокзала, но внезапно поддался слабости и заказал такси. — Конец Корсгоды, вдоль озер, — сказал он водителю, глядя на гудящий рой проносящихся мимо людей. Оглянулся через плечо, непонятно, следует ли кто-то за ним. Он нащупал пистолет. На этот раз никто не застигнет его врасплох. Голос пожилой дамы в домофоне звучал удивленно. Однако она узнала Карла и попросила его войти и немного подождать наверху. Полицейский простоял на лестнице несколько минут, прежде чем дверь открылась, и его поприветствовала Нета Германсон, облачённая в плиссированную юбку с явно только что прибранными волосами. «Да, простите», — извинился он, ощущая запах гораздо более явно, чем в прошлый раз, указывающий на то, что живущая здесь женщина плохо проветривает свою квартиру. Заглянув в коридор, он заметил, что ковер у шкафа в самом конце стены собрался складкой словно выскочило несколько гвоздиков, которыми он был прибит к полу. Затем повернул голову в направлении гостиной. И хозяйка поняла, что пока он не собирается проходить вглубь квартиры. «Мне жаль, что я так нежданно вторгаюсь в ваш дом, на это германсон но у меня появилось несколько вопросов, и я бы очень хотел их с вами обсудить». Женщина кивнула, впустила полицейского и отвлеклась на щелчок, донесшийся из кухни. Такой звук в доме у Карла обычно свидетельствовал о завершении работы электрочайника. «Я заварю нам чаю. Как раз подошло время», — сказала она. Карл кивнул. «Если у вас вдруг найдется кофе, я бы с удовольствием предпочел его», сказал он, на мгновение вспомнив клейкую массу, приготовляемую осадом. Если бы сейчас ему дали это месиво, он выпил бы его с огромной радостью. Как-то не хотелось думать о том, что, возможно, он его больше никогда не попробует. Спустя две минуты Нета стояла позади Карла в гостиной и заливала кипятком Нескафе. С улыбкой, протянув ему чашку, налила себе чаю и уселась напротив, сложив руки на коленях. «Так чем я могу вам помочь?» — спросила хозяйка. «Помните, в тот раз мы беседовали о пропавших без вести, и я назвал имя Вига Моггенсена?» «Ну да, помню», — улыбнулась она. «Несмотря на свои семьдесят три, я, слава богу, пока не совсем в старческом маразме», — Карл ответил на ее улыбку. «Вы сказали, что вы с ним не знакомы. Возможно, вы ошиблись тогда?» Она пожала плечами. «Это следовало трактовать, как что вы имеете в виду?» «Всех остальных пропавших личностей вы знали, да иначе и быть не могло. Адвокат Нёрвик, который вел дело против вас, помогая Курту Ваду, ваш кузен Таги, медсестра Гита Чарльз, работавшая на Спрогео, и Рита Нильсон, пребывавшая на острове в одно время с вами». «Конечно, этого вы отрицать не можете». «Конечно, нет. А к чему мне отрицать? Все верно. И такое совпадение действительно весьма странно». «И все-таки один из исчезнувших тогда людей, по вашим словам, вам не знаком. Но ведь в действительности вы ввели нас в заблуждение». Нетта никак не отреагировала на эти слова. «Когда мы приходили в субботу, я сказал, что мы ведем дело, связанное с Куртом Вадом». «Так вы поняли, что отнюдь не ваша персона была объектом нашего интереса. Но теперь, Нэтта, стало ясно, что вы зачем-то солгали. Вы были знакомы с Вигом Оггинсоном, причем очень хорошо. Ведь именно он был причиной всех ваших бед. У вас были с ним отношения. От него вы забеременели, что привело вас к Курту Ваду на незаконный аборт. Мы узнали все это из журнала, где Курт Вад регистрировал всю информацию о вас». И не скрою, этот журнал сейчас находится у нас. Он рассчитывал на то, что его собеседница оцепенеет, возможно, расплачется или даже сорвется в истерику, но ничего подобного. Вместо этого пожилая дама отклонилась назад, отхлебнула из чашки и слегка покачала головой. — Ну что ж, — ответила она, — сожалею, что ввела вас тогда в заблуждение, потому что вы совершенно правы. «Да, я знала Вига Моггинсона. Да, мне пришлось сказать, что я с ним не знакома». Она смотрела прямо ему в глаза своим потухшим взглядом. «Дело в том, что я не имею к случившемуся никакого отношения, но почему-то все указывает на мою причастность. Вы ведь и сами в ней уверены. А что мне еще делать, кроме как защищаться? Я ведь невиновна. Понятия не имею, что стряслось с этими несчастными людьми». Затем она вздохнула и пожала плечами, как бы давая понять, что ничего не знает о пропавших. Потом указала Карлу на кофе. «Пейте и расскажите мне, пожалуйста, все с самого начала и помедленнее». Карл нахмурился. «Для такой пожилой дамы она была чересчур непосредственно. Ни размышлений, ни сомнений, никаких недосказанностей или вопросов. Просто расскажите все с самого начала. Зачем?» и почему надо было рассказывать помедленнее она пыталась выиграть время может те минуты пока он стоял под дверью ее квартиры она использовала чтобы предупредить кого то человека который каким то образом мог бы помочь ей сорваться с крючка мерк никак не мог понять потому что вряд ли она могла вступить в сговор со своим заклятым врагом куртом Вадом. нет нет если у кого еще и оставались вопросы то несомненно у карла Только он не знал, как подступиться. Полицейский почесал подбородок. «Нета, вы не будете против, если мы проведем здесь обыск?» На одну секунду она все же отвела взгляд. Мимолетное, почти незаметное отстранение от реальности, какое он наблюдал сотни раз. Оно говорило больше, чем тысячи произнесенных слов. Сейчас она ответит отказом. «Ну, если вы считаете это столь необходимым...» Я позволю вам слегка осмотреть помещение, только если вы не будете слишком глубоко копаться в ящиках». Нетта попыталась скокетничать, но ей не удалось. Карл чуть сдвинулся со стула. «Конечно, я согласен. Но должен поставить вас в известность, что тем самым вы даете мне согласие осмотреть все комнаты и вообще все, что мне захочется. Процесс может оказаться довольно-таки кропотливым и длительным». Женщина улыбнулась. и «Допивайте кофе, вам явно потребуется много сил. Квартира не такая уж маленькая, как вы, вероятно, догадываетесь». Карл сделал хороший глоток. Кофе был отвратительнейший, и он отставил чашку. «Сейчас я позвоню своему начальнику и попрошу вас подтвердить свое согласие, хорошо?» Она кивнула, встала с места и отправилась на кухню. Вероятно, ей все-таки нужно было прийти в себя. Ну вот, Карл все-таки оказался прав, кое-что тут не сходилось. «Да, Лиза, привет», — поздоровался он, когда трубку наконец-то подняли. «Хочу попросить тебя передать Маркусу», — он заметил за своей спиной тень и резко обернулся. И как раз успел увидеть, что молоток, направленный ему в шею, нацелен очень точно.